Глава 17. На сырьевой бирже мужчины в деловых костюмах вели непримиримую борьбу с котировками. Одни стремились как можно дешевле купить макры, другие подороже продать. И те, и другие двигало жажда наживы. Голодные твари были готовы поглощать рубли с тем же аппетитом, с которым Иггер пожирает жизнь. Обойдя стороной безумных инвесторов, я двинул прямиком к окошкам, к которых ранее покупал макры. Доброе дня. Интересуют макры с идеальной кристаллической структурой. Размер минимальный, сказал я, постучав в окошко. Блестящий мужичок в очках с диоптриями отпил из кружки кофе и наклонившись вперёд, прочитал с листовки. Там на 1.5000 рублей за кристалл. Какое количество макров вас интересует? Беру 1000 кристаллов, сказал я, протянув чек, выписанный Трифоному. Серьёзные деньги для такого молодого человека, улыбнулся кассир, посмотрев на бумажку с шестью нулями. Серьёзные деньги. Для обычного человека это нереальная сумма, которую он и за 10 жизней не сумеет заработать. А для аристократа с хорошей репутацией это пшик. Купил кристалликов, и эта серьёзная сумма обнулилась. Ещё и чек выписан управлением безопасности. Моё почтение. Я было хотел спросить, зачем вам такие крошечные макры по такой нешуточной цене, но теперь понимаю, что это не моего ума дело. Заполните бланк, и через пару дней мы доставим купленные вами кристаллы. А вот ваш новый чек на оставшиеся 3,5 миллиона рублей. Можете его обналичить в любом банке империи. Кассир протянул мне бланк и чек. Что ни говори, и удобно всё сделано. В Рындаре мне бы пришлось идти в банк, снимать наличность, после тащиться через весь город с огромной суммой, чтобы потратить её на бирже. По пути обязательно пали какие-нибудь отморозки, и в итоге лёгкая прогулка закончилась бы кровавым побоищем. А здесь принёс чек, часть суммы обналичили, часть переписали на новый чек. Я в случае, если обманех, бежу по цунухлиповый чек. Тебя найдут и сломанными ногами не отделаешься. Я заполнил бланк и передал его кассиру. Замечательно. Когда курьер достает заказ, он может позвонить вот этому человеку, кассир ткнул пальцем в написанный мной номер мобилета и в даки пауны. Совершенно верно. Маринета, всё сделаем в оговорённые сроки, кассир улыбнулся и добавил. С вами приятные дела, приходите ещё. Если будут лишние деньги, я обязательно зайду. Я кивнул и направился на выход. Иркутск засыпало снегом. Пешеходы кутались в тупы и бежали по своим делам, прикрывая лица от пронзительного ветра. Автомобили покачиваясь из стороны в сторону ехали по колеям, стараясь не влететь в ближайший сугроб. А дворники весело курили и травили байки, не спеша чистить мукусы, прищурившись с небес. мимо меня проехал картеш из трёх чёрных автомобилей и через 20 м дал по тормозам, собрав за собой порядочную пробку. Задняя дверь с автомобиля открылась, и оттуда выскочила Юлия Мышкина. Утопая в сугробах, она побежала ко мне, размахивая стороны в сторону Михаилой грелкой для рук. Крестнан называлась муфтой. "Виктор", радостно взвизгнула девушка и повисла у меня на шее. "А мы едем, а я смотрю, ты не ты", запихвшись, выпалила она. "Э, я это я. А ты почему не в академии?" Спросил я, отстранив от тебя девушку, чтобы увидеть её лицо. "Что такое дело?" замялась Юлия. "У меня отец переводит в Краснодарскую академию магии". Лицо Мышкиной в этот момент выражало скорбные эмоции. "Вот вот и расплачется. Проклятье. Как вот чёрт её папаша решает, где Юлия будет учиться? Нет, он, конечно, влиятельный человек, но хотя бы и к мнению дочери мог бы прислушаться". Увидев нарастающее возмущение на моём лице, она пояснила: В Сибири сейчас много странного творится. Хотец переживает за мою безопасность. А ещё это похищение и нападение на академию совсем не добавляет папеньке спокойствия. Вот он и предложил перевестись. Юля снова замялась и потупила взгляд. "А ты согласилась?" констатировала я факт, который уже был ясен. "У него слабое сердце, а работа нервная. Не хочу, чтобы переживания за меня стали дополнительной нагрузкой, которая загонит его в могилу", всхлипнула она. и, подойдя ко мне, уперлась лбом в грудь. «Я буду скучать». Я не успел подбодрить ее или ответить на ее чувства, так как к нам подошел Сергей Юрьевич Мышкин, отец Юлии. «Виктор Игоревич, смотрю, у вас с моей дочерью близкие отношения», серьезно сказал он, протянув руку. «Опыт заключения в плену очень сближает, знаете ли», не менее серьезно ответил я и пожал протянутую руку. Да вы заметили, что-то во взгляде поменялось. Есть в вас какая-то уверенность. Что ж, я могу понять, что у вас нашла моя дочь. Но ну когда будем играть в войну? Мышкин попытался придавить меня взглядом, но после общения с Орловым я чувствовал себя на голову выше, чем этот уездный князёк. Папа, что ты за глупости говоришь? взизгнула Юля, залившись краской. Ну что тут такого? По верен перспективны и сыпатичны, да и Мак довольно мил, если слухи не врут. Выпад про слухи был брошен мне не спроста. Явно Сергей Юрьевич рассматривал меня как выгодное вложение средств. Правда, вместо финансовых активов он был готов использовать собственную дочь. Сергей Юрьевич, все кто скрещивал со мной клинки, остались довольны моими навыками. Если хотите, можем провести учебный спарринг. Хищно улыбнулся я, посмотрев ему в глаза. Мышкин тут же поднял руки и расхохотался. «Ха-ха-ха! Вот это было! Молодец! Нет, Виктор Игоревич, древеские движения в моем возрасте противопоказаны. Я чаще веду сражения в финансовых и политических делах, нежели по любое. Кстати, я вас так и не поблагодарил за спасение моей любимой дочери. На моем месте любой поступил бы так же, — скромно сказал я, лишь бы побыстрее закончить этот бесполезный разговор. Любой? Э, не нужно лишней скромности, она вам не к лицу. Я в курсе, что сотни родов лишились своих наследников в тех пещерах. Если учесть то, что никто не смог сбежать оттуда за 10 лет, то ваша заслуга кажется ещё более значительной. Не находите? Я всего лишь хочу сказать, что ценю ваш поступок. Если вам потребуется помощь, можете в любой момент обращаться ко мне. Сергей Юрьевич протянул руку, а когда я ее пожал, он рывком притянул меня к себе и шепнул на ухо. «А если обидишь Юлю, я тебе сердце вырежу». Отстранившись, Мышкин натянул на лицо благодушную улыбку и, повернувшись к дочери, сказал. «Юленька, попрощайся с Виктором и поехали. Мы уже опаздываем на прием». Сергей Юрьевич посмотрел на часы и, переведя взгляд на меня, добавил. «Всего доброго, Виктор Юрьевич». Берегите сердце, Сергей Юрьевич. И если потребуется лекарство, звоните, я с радостью поставлю вас на ноги. Сказав это, я широко улыбнулся, а Мышкин нахмурившись быстрым шагом двинул к автомобилю. Вить, не обижайся на папу. Он с ума сходит каждый раз, когда видит меня рядом с каким-нибудь молодым человеком, смущённо пробубнила Юлия. То есть я у тебя не один. Занятно, поддел я Мышкину и прижал к груди до того, как она успела возмутиться. Дурак, бурно ая Юля Е крепко обняла меня. Я буду скучать, нерешительно сказала я Юлия, а после отстранилась и не поднимая глаз добавила: "Я тебя люблю". Девушка покраснела как рак и убежала, оставив меня наедине с этой информацией. Я знал про её чувство. Она мне нравилась, но не могу назвать это любовью. Вречение, симпатия, страсть, да, любовь? Сомневаюсь. А интересно у неё по Паша. Пока он пожимал мне руку и шептал Науха, что вылежит сердце, я спел с помощью маны просканировать его тело. Старый мышонок наврал дочери. У него сердце как у семнадцатилетнего. Да и мне он наврал о том, что уже стар для дуэли. Там такие энергетические каналы, что многие профессоры магии позавидуют. Мне удивительно, что он спешно скрылся в машине, видимо, понял, что его ложь раскрыта. Но об этом Юле я, конечно, не расскажу. Видя отец прав, здесь слишком опасно. Да и зачем рушить семейные отношения? На месте Игдры я бы охотился за магами и в первую очередь нацелился на магические академии, у магов не дочек жизненных сил в сотню раз больше, чем у любого крестьянина. Полагаю, Игдра не напал на студентов лишь потому, что ещё слишком слаб. Я посмотрел вслед уезжающему кортежу Юлии, когда зазвонил мобилет. Это был Лев, и голос у него был какой-то растерянный. Что-то там у него снова стряслось. Добраски, ты где? На ярмарке Мир девок и смеха в Сокольниках, сказал я первое, что пришло на ум. А что? Есть серьёзный разговор. Вот как? Что ты все так наробял, добавить серьёзности в мою жизнь? Нет бы позвал на бал, с дорогин Портвей на мои блудницы. А то сплошные дела, нетерпищетлагательство. Наигранно возмутился я и серьёзно добавил. Ладно, зануда, через полчаса буду у тебя. Да мы можем и по мобиле. Что там мы можем, я не дослушал. Серьёзные разговоры должны проходить при личной встрече и желательно без лишних ушей, подумал я, увидев слева мужчину с армейской выправкой. Орлов пристыл ко мне охрану, или кто-то просто следит. Плевать, но у меня нет на это времени. Я открыл портал в центре Иркутска и переместился в академию. Спустя 10 минут я стоял у входа в номер Льва. а на меня пялились два амбала с невероятно тупыми мордами. «У вас есть приглашение?» — пробосил идиот с квадратной челюстью. «Я пришел в гости к другу, а не на званный ужин. Посторонитесь, ребятки!» — попросил я. я, и попытался протиснуться между дуболомами. «Если нет приглашения, то валя отсюда!» — хрипло прокаркал второй с носом свернутым на бок. «А не то что!» — хищно усмехнулся я. «Готовюсь в любую секунду упаковать этих идиотов в кокон из лос». «А не то я тебе шею!» «Что там будет с моей шеей, он не договорил». На лоза опутал его горло и ровком притянул к стене. Боец тут же потянулся к кинжалу, висящему на поясе, но руки ему я тоже связал. Второй амбал и вовсе не понял, что произошло. Вот он стоял в полный рост, а через мгновение лоза опутала его плечи и смяло, заставив сесть на корточки. Он попытался что-то наколдовать, но удар коленом промеж глаз отправил детину в мир снов. а первый дуболом оказался умнее своего товарища и не рыпался. Да и куда ему рыпаться, ведь лоза прижимает к горлу его же кинжал. На шум вышел лев и, увидев обезвреженных охранников, выругался. Твою мать! Не привыкно, что отец приставил ко мне своих гвардейцев. Знаешь, Лёва, либо отец не любит тебя и прислал слабаков, либо у него в гвардии попросту нет сильных бойцов, усмехнулся я, глядя на то, как амбал, сидящий на корточках, сверлит меня ненавидящим взглядом. Я ушёл внутрь и закрыл за собой дверь. «Ты не сильно их покалечил?» — спросил Лев, но было видно, что волнует его совсем не это. «Жить будут. Так о чём ты хотел поговорить?» «Никтор, ты не обижайся, но я рассказал отцов о том, что это ты устранил войско Аракчеева», — с кроговоркой выпалил Лев и прищурился в ожидании моей ярости. И он знал, чего ждать. «Блев, твою мать! Кто тебя за язык тянул?» Ты понимаешь, что у меня проблемы в жизни и так выше крыши. Мне и даром не нужно, чтобы твои родственники разболтали кому-нибудь, что первокурсник отправил на тот свет 40.000 солдат всего за одну ночь. Во-первых, это сразу привлечёт ко мне лишнее внимание, а во-вторых, у Орачевской компании точно есть родственники, которые захотят отомстить. Помог другу называется. Спасибо, дружище. Я со злости хлопнул льва по плечу так, что тот отступил на пару шагов назад. Дыбровский, это мой отец. У нас нет секретов друг от друга. «К тому же он умеет хранить секреты». «Ха-ха, <смех> так и напишешь на моей могиле. Род Львовых умеет хранить секреты, а заодно хранить друзей», — рассмеялся я. «Ладно, если это всё, о чём ты хотел поговорить, то я пошёл. Нужно стать сильнее до момента, пока за моей головой придёт очередной родственник». Если честно, то меня не сильно заботило то, что Лев поделился с отцом. А вот то, что он растрепал секрет, не спросив моего согласия, — это совсем другое дело. Как я могу безаговорочно ему доверять, если всё, что я скажу, может утечь в уши неведомому попаше, с которым я даже не знаком? Нет, это ещё не всё. "Вот как", улыбнулся я. "Ну давай, удиви меня. Отец приглашает тебя на ужин в тоя честь". Услышав это, меня скрутило от хохота. "Лёва, весёлый у вас семейка. Закатите в мою честь бал и позовите туда половину империи, чтобы каждый узнал о моём подвиге". Я вытер навернувшиеся слезы и добавил: С семьёй посидишь без моего участия. У меня есть дела поважнее. Но твоей помощи знаю только я и отец. Я готов покляться жизнью, что он никому не разболтает, серьёзно сказал Лев. Отец хочет познакомиться с тобой, а заодно отблагодарить за оказанную помощь. Отец Льва, конечно, не граф Орлов, но тоже далеко не последний человек в империи. Знакомство с ним мне будет лишним. Да и теперь он знает тайну, которая способна создать мне кучу проблем. Не хочется с ним ссориться, а вместе с этим и обижать Льва. Ну и чего кривить душой? Один из влиятельных родов предлагает награду, если я смогу порыться в их родовом хранилище и взять пару артефактов. Я буду просто счастлив. А вдруг там найдётся что-то, что поможет найти Игдру? Лев увидит, что я задумался и протянул мне руку. "Мить, прости за то, что я рассказал отцу твою тайну. «Я не должен был этого делать без твоего разрешения». Он виноват и склонил голову, отчего на моем лице появилась улыбка. Огромная детина стоит и пярится в пол, как провинившийся ребенок. И правильно, пусть осознает и больше так не делает. Но стоит похвалить за то, что сам понял, из-за чего я разозлился. «Извинения приняты». Я пожал протянутую руку и, набросив пакет усиления, сжал ее до хруста. «Но запомни, Лев Львович». «Если твой отец предложит порыться в родовом хранилище артефактов, я без зазрения совести заберу лучшие экземпляры». «Виктор Экерыч, ты спас мою семью. Можешь хоть все безделушки забирать», — усмехнулся Лев. «Тогда по рукам. Когда ужин?» «Через три часа». «Ха-ха-ха, львовы вы неподражаемы», — искренне расхохотался я. «Твой отец, похоже, был уверен, что я приму приглашение. Скажи честно, слуги уже накрывают столы?» «Накрывают с самого утра. Только лучшие блюда и вина для дорогого гостя. Ты же сам во время разговора по билету сказал, что тебя зовут только на серьезные разговоры. Вот твой шанс приятно провести время и расслабиться». «Можешь не рекламировать ваше гостеприимство. Я уже согласился. Тогда я пошел собираться. А ты открой дверь и скажи своим песикам, чтобы сидели смирно. А то снова набросится», — улыбнулся я и пропустил хозяина вперед. Лев выглянул в коридор и что-то шепнул охране, а после выпустил меня. Благодарствую, Лев Львович. Через 3 часа жду вас в моём номере. Войдя в коридор, я тут же наткнулся на двух амбалов, стоящих по стойке смирно. Один смотрел перед собой, а второй шмыгыл разбитым носом. Мужики без обид, но вы первые начали. Мы добротно делаем свою работу, прогундосил амбал со сломанным носом. Плохо делаете, раз не смогли осадить первокурсника. А лица мамбалов было заметно, что они чертовски жаждут реванша, но боятся гнева львовых. Очень жаль, сейчас подходящее настроение, чтобы подраться. По идее из отеля я направился в магазин Надежды. Все костюмы, которые у меня были, я либо сносил до дыр, либо порвал в сражениях. На текущий момент лучшее, что у меня было, так это костюм истребителя. В течение пары часов продавец подобрал мне пару синих пиджаков с брюками Дыря белоснежной рубашки и лакированной туфли из кожи какой-то рептилии, обитавшей в изнанке. Стоя перед зеркалом, я невольно расплылся в улыбке. Видела бы меня Юлька, точно бы решила, что я пришёл звать её замуж. Красавец. Я вернулся в свой номер гостиницы и, порывшись в шкафу, нашёл фамильные часы. Часы, которые я однажды продал Яшке за эликсир маны. Часы, которые вернулись ко мне, когда я взял Яшку на работу. Можно сказать, что благодаря этим часам я и восстановил ядро маны проклятия. Как же давно это было. В голове всплыли обрывки памяти старого владельца тела. Вспомнил родителей, которых не знал, их тепло, заботу. Эстердон смог сдержать навернувшиеся слезы. После таких воспоминаний не трудно понять эмоции Льва. Кому ещё можно доверять, если не собственной семье? Лев постучал в дверь и не дожидаясь разрешения вошёл внутрь. Святые боги님, Добровский, я даже не знал, что ты можешь так выглядеть. Вас ещё он навыплюл лев, приоткрыв рот. Но ну, теперь берегись. Мои сёстры определённо будут висеть у тебя на шее. Эй, какие сёстры? Ты не говорил, что собираешься меня ещё и женить? запротестовал я. Но ну, лев сдавил меня в объятиях и переместил нас в родовой замок. Вот так и ходи в гости. Только задеваешься, а тебя уже женить хотят. Ладно, посмотрим, что там за сёстры.